Холодные лапы. В нашем доме часто проживало по несколько кабелей сразу. Порой они ссорились и приходилось их раселять. Но эти двое, черный мастино-наполитана на Нига и тибетский мастих киржак, уживались как во луны посреди степи. Мы даже кормили их в одном помещении просто разнося миски в стороны. Они вели себя как два бойца, которые заранее знают, что бы не выживут в поединке. Хоть и умирать, есть хозяйка, выкормившая их обоих творогом с тёплых рук. Умри за неё. Годавал он киржак тяжело заболел, его потащило в сторону смерти. Выяснилось, что скелетово рассыпается и не желает носить собачье тело по земле. Мы нашли им лучших врачей. Сделали три операции, перевентили заново суставы, но терпение пса истощалось. Извлеченный из нашего захолустья в подмосковный бензиновый грохот он мотал с по госпиталям и ветеринарном приёмном, спал в утлых больничных клетках, напоминающих гробы, пропах как инфарктный старик лекарствами, смотрел на мир затравленный и горький. Жена, видевшая это все, однажды собрала книгу. И поехала выручать киржака. Сняла дом с большим участком возле той больницы, где киржак тянул свои дремучие дни, и забрала его, сказав докторам, что на процедуру будет доставлять пса сама. Нигай киржак, как и положено мужчинам, встретились без лишних эмоций и два задев друг друга плечами и если обменялись приветствием. То в переводе на человеческое прозвучало оно лаконично. Приехал, значит. Ну а как? Выглядывая в окно, женая видела, как они с Альвином достойным лежат рядом, и лишь изредка, не чаще раза двух в день, играют, совершая мягкие плавные движения и обозначая укусы, будто в замедленной съемке. Никга словно бы знала болезнях киржака и берет его смысленно. Но не унижай этим знанием и не выказывай его. В положенные дни жена вставала в 3:00 утра и везла Кержака в больницу на уколы и осмотры. Нига провожал их до ворот и оставался один. Он вёл себя как старший, хотя было ему всего 2 1/2 года. В одиночестве он, подобно другим собакам, не лаял и не выл. На тихо, почти девичьим голоском поскуривал, будто сам себе напевая зимнюю песенку тоски и одиночества. Уже вечерело, когда он резко поднимал чёрную голову и довольно взрыкивал. На ближайшем повороте поддавала ходу машина его хозяйки. В сердце киржака словно бы зажгли слабую свечечку. Она горела еле-еле, рискуя затухнуть. вздрагивала, отекая теплой собачьей слезой. Но тет мац ступила на шаг, поняв, что не брошен, что он любим и нужен, киржак теперь по три раза в день вызывал весгливым лаем хозяйку из дома. Он просил отвести их погулять в поле. Во дворе все было уже перенюхано, а с той стороны ветер нёс запах прелости, чужих лежек, птичьих гнёзд. На трех с половиной ногах киржак заранее бежал к воротам и стоял там помахывая хвостом. Нига же поднимался со своей лежанки на удивление неохотно и лишь на повторный призыв хозяйки трусцой подбегал к ней, веляя по пути как бы всем телом гулять. Да, конечно, иду. Не нравится тебе здесь? – спрашивала жена, глядяясь в него. Хочешь домой на речку? Кержак, даром что с него совсем недавно сняли швы, всё наровил втянуть Ниггу в забавы на снегу. Тот отзывался не столько ведомым интересом, сколько из привычного дружелюбия к поколеченному товарищу. Памятуя о страсти Нигги играть с палками, жена повела собак до не слишком близкого перелеска, обломила там сухой сук. Нигга, ну, Нигг вежливо взял палку в пасть. Я поднял на жену беззащитные глаза. Только не кидай прошай от в палку слишком далеко. Она поняла пёс, болен. На другое утро явилась в ветеринарную лечебницу сразу с двумя огромными кобелями. Киржак пошёл на привычные свои процедуры, а Негу повели по кабинетам. Томясь причувствиями, мы ждали результатов несколько дней. Ниgga теперь спал дома, на улице он мёрз. Махнатый киржак тоже лез в дом, но посидев в натопленной кухне, просился обратно и выкатывался с крыльца радостный. Ел Ниgga будто по привычке. Чтобы ему не приготовили, во время ужина он вдруг задумывался, и так, вытянув измазанную морду, стоял глядя куда-то в угол, словно там копошились тревожные тени. оставляя половину тарелки макарон с мясом, Арьевского уходил за диван и там ложился. Спустя 3 дня врачи сообщили: "Порок сердца. Он был приговорён". Приехал спасти товарища и передарил ему свою жизнь, а сам остался ни с чем. Жена привезла ниก куда мой. Я вернулся в тот же вечер около полуночи. Ше спали. В былые времена он поспешил бы мне навстречу, но теперь этого не случилось, хотя я откуда-то слышал его слабый запах. Первым делом я решил посмотреть Никку на кухне, но с порога развернулся он в прачечной, откуда-то понял я, заснул на белье приготовленном к стирке. Да, Никка был там. В прачной горел свет. Жена позаботилась, чтобы пес догадался в темноте, где уходит. Когда я вошел к ним, он вскинул голову, хвост его мелко задрожал. Неловко чиртыхаясь, он попытался приподняться. Я рухнул перед ним на колени. Нига, нига, лежи. Он все-таки встал и от счастья мышцы ослабели совсем. Дважды мелко набрызгал на грязное белье отчет совсем прозрачной мочой. Мы немного помолчали так, обнявшись. Чувствуя тяжесть в груди, я пошёл к себе спать. Уже погасив свет, услышал, как Нига, выйдя в коридор, некоторое время стоял там, будто вспоминая где он. Утром я едва очнувшись, сразу чутко и болезненно прислушался, раздаются ли снизу какие-то звуки. С минуту было тихо. А потом наконец заскользила по полосу собачья лапа. Он искала пору, чтобы встать. Как у собаки выглядит старость, не сразу и поймёшь, но если ещё в прошлом месяце ему по человеческим меркам не было и 30, то в этом стало далеко за 70. Его морда словно бы теряла очертания. У него больше не блестели прежним смородиновым блеском глаза, щёки безвольно обвисли, шерсть посерела, а какой он был чёрный. Он был чёрный, как самая тёмная вода в проруби, как уголь. Теперь у его дыхания был вкус вчерашнего угля в костре. Мне хотелось сделать для него что-то особенное, хоть как-то рассказать ему о своей любви и нежности. Я вспомнил, что привёз из поездки, подаренную мне банку чёрной икры. Решительно взял большую ложку и несколько раз зачерпнув, переложил в первую попавшуюся склянку половину банки детям. Они, как и мой пёс, никогда этого не пробовали. С ополавиненной банкой поспешил к книге. Он догадался, что я хочу его полакамить, и заплетаясь ногами, поплёлся в тот угол, где его обычно кормили. Я сел на табуретку и поднёс к нему раскрытую банку в ладони. Ликра чернела мягкой влажной чернотой, родственной тому окрасу, что он стремительно растерял. Он понюхал её, не поднимая на меня взгляда, начал с бережным интересом есть. Так советские старики, приехав из деревни, впервые пробовали городскую еду, вылизав всю банку, Осгорь он у меня меня эти хими глазами. Я поцеловал его в сморщенный негретянский лоб. Шерсть пахла билььём, даже собачьей запахи покидали его. Я перебирал снимки его юности, и удивительным образом выходило, что жизнь пса не была короткой. Напротив, она казалась мне очень долгой. Никак не мог догадаться, в чем тут разгадка, наконец понял: живое существо не поверяет с календарем. Счет идет на минуты счастья, что ты испытал рядом с ним. Выходило так, что с Никкой мне было счастливо всегда. Игры и прогулки с моей черной собакой вспыхивали в сознании, как самое счастливое детское карусель. Вокруг этой карусели сменялись времена года. Я видел его то в снегу, то в траве, то идущего по краю огромной лужи. Обойдя лужу, он тут же оглядывался, не упал ли его турьясь. Не пора ли меня спасать? Теперь негодяй даже не хотел выходить на улицу. Я открывал ему дверь, и он стоял в нерешительности, глядя на дневной свет. Завидев Ниггу, сулицы лаяли другие наши собаки, вызывая старшего товарища на игру, но его это только пугало. Едва они селком я выволакивал Ниггу на войгул. Желая его повеселить, в компанию к нему брал бассет в зольку и толку. Скорее стало понятно, что их темперамент для Нигги невыносим. Он буквально страдал ища место, где от них можно спрятаться, чтобы не видеть этих пёстрых окружающего голого движений. Мы поскоรี возвращались домой. Нига сразу же шёл к своему горху белья и чуть пристанавливая ложился там. Бельё пахло хозяйкой, хозяином, их детьми, человеком, жизнью. Он коротко и беспокойно, как в полубреду спал, подрагивая ногами. Скорее устав от своих снов и попадая пополутилу в он в косяк двери, брёл в коридор. Долго подыскивал себе место. В детстве этот коридор казался ему длинным. Он мог с разбега пронестись по нему туда и обратно. Теперь коридор был короток, тускл, бесприютен. Ложась поперек человеческого пути, он ронял свои кости, словно бы принес их в мешке, а не его упругом теле, совсем еще недавно состоявшем из перекрученных, бугрящихся мышц. Когда с улицы кто-то заходил, он с трудом поднимал голову и всякий раз подолгу вглядывался в человека нерешительно повивая слабым хвостом. С улицы не слез квазником и чувствуя его, нига снова собирал свои кости в мешок, раздумывал, с какой ноги шагнуть, наконец медленно шел куда-то, где ему не дуло. Ударили последние морозы. Наш старый дом едва справлялся, теряя тепло час от часа. Днём мы затопили печь, горячих батарей не доставало даже на то, чтобы поддерживать на первом этаже 12°. Него лежал возле печи, глядь, как я подкладываю дрова. А то, нагревшись, он поднялся и выди на середину кухни, даже не поднимая ноги, нацедил целую лужу. Него Опять шел жена. Что ты натворил такое? Она сидела за кухонным столом, строго глядя на него. Бестолково потаптавшись на месте, Нига прошёл в угол и сел там, спиной к людям. Спина его была так беззащитна и слаба, что жена тут же вышла. Я вздохнул и отправился за тряпкой. Пока вытирал, он так и не двинулся с места. "Нига!" позвал я. Пёс не откликнулся, глядя перед собой. Но «Ну, ничего, нига, сказал я. Люди не такое делают. Закончил, вышел на улицу и снегом расстёр лицо. Оглянулся, в торопях оставил дверь открытой. Нига, на сгибающихся ногах, шёл к прачечной, та оказалась заперта. Он стоял, ожидая, когда его туда запустят, но там никого не было, и свет не горел. Вечером, решив погреть бассеты, мы запустили их в дом. Они привычно навели несуетную суету, но счастью до до сюда бассеты не трогали нигу, но тот всё равно шеродился. Сначала ворчал, потом вдруг рыкнул, и рекавы был, как в дни был и гроузен. Бассеты, однако, не успокоились. Едва дождавшись возможности, ниг, горявкнув, Вот он, одного из басс световых забок. Ошарашен атакой, тот отскочил в сторону. Ниг поднял голову и заклекотал, как птица. Он ругался последними собачьими словами. Он клял весь вид. Ему были омерзительны эти пахнущие морозом дурноголовые собаки, их несуетный во все стороны бег, свисающие во все стороны уши. их розовые языки. Ему было наконец отвратительно то будущее, которое они увидят, а он нет. Он не застанет ни небес, ни валяясь, ни половодья, ни первых почек, ни цветов, ни мха, ни муравейных куч, ни всего того, чему не знал и не налюбил, как-то немного, чтобы поплыло ему увидеть. Вечером зайдя к нему, я увидел, что он свернулся, пытаясь собрать себя в комок. Коснувшись его спины, я отдёрнул руку. Он был жив, но тело его утратило тепло. Я накрыл его одеялом, и он не шелохнулся. Голова ему виднелась из-под одеяла, как в старой сказке, сюжет которой я забыл и героев не помнил. Нега ушел спустя несколько дней. Он умер в осенне, никого не позвав и ни с кем не попрощавшись. Утром лежал как черное изваяние. Огромные щеки, в которые я неведа обрезгливости целовал его столько раз, были недвижимы. Киржака мы привезли домой в этом же марте. Птицы еще не было слышно, деревья тоже пока не расшумелись по весне нему. Река оставалась беззвучной, и все равно казалось, что мир дышит сразу весь. Незримо оживала вода, готовясь крошить лед. Несмотря на многомесячное отсутствие, Тержак узнал свою кануру и занял ее с явным, как я заметил, удовлетворением. Но, словно вспомнив о чем-то, тут же выбрался на улицу. Неуспешно подошёл к другой в том же вольере, к пустоющей конуре ниги, и заглянул внутрь. Долго обнял свой порог и полок, но ничего не услышал. Весна перебивала все запахи.